В то же время надо быть круглым идиотом, чтобы своими руками отдать, может быть, целое богатство. Но тогда что же делать? Значит так, решительно объявила Мария Федоровна, снова приподнявшись на локти. Плоская, обрюзгшая лицо её с бородавками по духам и возле носа было суровым. Значит так, повторила она. Первым делом надо разузнать, что за порошок такой, понял? Ацрик коробочку». ну и указала пальцем на мешочек лежащий возле нее. Глумов с готовностью подскочил к кровати, взял мешочек, и, отойдя к столу, с трудом ломая ногти, развязал его. В нос ударил какой-то странный, неприятный запах. Глумов поморщился. Потом до из буфета спичечный коробок, высыпал спички в ящик и осторожно наполнил коробок странным порошком. При этом в носу у него Засвербило. Глаза наполнились слезами, и он громко чихнул. "Ну ты", прикрикнула с постели Мария Фёдоровна. "Не просыг гляди, что ты, Машенька, как можно?" Он снова завязал мешочек, положил его вместе с остальными обратно в чемодан, захлопнул крышку и с усилием потащил его к шкафу. "Давай его сюда, олух", приказала Мария Федоровна, ткнув пальцем под кровать. Глумов послушно изменил направление, подтащил чемодан к кровати. Потом встал на колени и принялся задвигать его подальше к самой стене, выставив при этом свой худосочный, обтянутый поношенными брюками за. Когда Глумов, отдуваясь, наконец поднялся на ноги и стал отряхивать колени. Мария Федоровна отдала новый приказ. Завтра у забежишь в мою аптеку. Ну, я работала, помнишь не Конечно, машенька, а как же? то то спросишь Немель Даниловну. только гляди у меня, убью, если что. Я теперь нервная стала. Ну что ты, Машенька, как можно? слабо возмутался Глумов, опускаясь на стул. Так и можно. Скажет, что от меня. Покажи ей коровок, пусть определит. Если что, знакомый мол, дал и все. Про чемодан ни слова, понял? И домой. А потом я решу, чего дальше. Понял, Машенька? Понял. Все сделаю, как видишь. Дура ты темная!» — с презрением подумал он. Разве так коммерческие дела делают? уж я-то знаю, как надо. Тем не менее, в аптеку Глумова решил зайти. Нинель, это интересно, Нинель. Утром вертлявая его фигурка уже появилась у аптечного прилавка за высокой стеклянной витриной. работалавшая там девушка в белом халатике, выслушав его просьбу, приоткрыла дверь за своей спиной и крикнула: "Немуль Даниловна, к вам пришли". Через минуту глумово вышла, точнее даже выплыла, высокая статная женщина в белом халате, с густо подведёнными глазами на свежем румяном лице и высоком взбитым ярко-рыжеми волосами, на которых чудом держалась беленькая крахмальная шапочка. Глумов застыл от восхищения. Как большинство маленьких мужчин, он любил именно таких женщин, крупных, представительных. О боже мой. Тут была ещё и ослепительная красота вдобавок. Ах, если бы, смешно у него в голове. Можно вас на одну минуточку? проникновенно сказал он и понизив голос добавил: "Хотелось бы поговорить с вами. Тет-тет. -тет. Пожалуйста. Последним достоинством произнесла Нинель Даниловна. Они отошли к стеклянной витрине. Прежде всего разрешите представиться. Глумов Василий Втаевич. Он поклонился слегка шаркнув ножкой. Очень приятно, насмешливо ответила Нинель Даниловна, сверху вниз поглядывая на неожиданного посетителя. Что скажете? Вы должны знать мою Глумов слегка занимался бывшую супругу Марией Ах, да-да. Слегка оживилась Нина Леонидовна, двумя руками поправляя шапочку на волосах. Видимо, это имя вызвало у нее какие-то приятные воспоминания. Так вот, положил Глумов, не спуская глаз со своей собеседницы: "Мы, то есть я, хотели бы у вас, так сказать, проконсультироваться". Он торопливо достал из кармана заветный коробок и протянул его Нине Леонидовне. "Что бы это могло быть? Как вы полагаете?" Так цепким движением выхватила у него коробок, открывая его и вдруг раскрасневшись, почти с испугом взглянула на Глумова. Откуда это у вас? весьма случайно, смешался Глумов